Его искренность и трудное положение, в котором он находился, располагали к нему, и он получил такое множество бумаг для переписки, что даже взял себе в помощь нескольких молодых пестов. Постепенно он стал принимать заказы в больших количествах. Прибыль от его конторы по переписке и плата за картины Геневры мало-помалу принесли молодым супругам довольство, которым они гордились, потому что обязаны были им своему трудолюбию. Это была лучшая пора их жизни. В труде и в любовных радостях быстро проходило время. Вечером, встретившись в комнатке Джиневры после трудового дня, они были вполне счастливы. Музыка прогоняла усталость, никогда печаль не омрачала лица Джиневры, никогда не позволила она себе ни слова жалобы. Она появлялась перед Луиджи только с улыбкой и сияющими глазами. Одна заветная мысль, которая помогла им находить удовольствие в самой тяжелой работе, владела обоими. Джиневра говорила себе, что работает для Луиджи, а Луиджи думал о том, что работает для Джиневры. Иногда, оставшись одна, Джиневра мечтала о том, каким бы полным было ее счастье, если бы жизнь ее, исполненная любви, протекала подле родителей. В такие минуты, изнемогая под бременем угрызений совести, она впадала в глубокую тоску. В ее воображение, как тени, проносились мрачные картины. Она видела перед собой то старого отца, оставшегося в одиночестве, то мать, плачущую вечерами, тайком от неумолимого пембо. Их седовласые головы, их сумрачные лица возникали перед ней внезапно, и ей начинало казаться, что она никогда больше не увидит их иначе, чем в призрачном свете воспоминаний. Эта мысль преследовала ее, превратившись в предчувствие. Она отметила годовщину своего замужества, преподнеся мужу желанный подарок, свой портрет, написанный ее рукой. Это было самое выдающееся произведение молодой художницы. Не говоря уже о необычайном сходстве, ей удалось с волшебной силой воссоздать и свою цветущую красоту, и чистоту духовного облика, озаренного счастьем любви. Окончание работы над шедевром Женевры было торжественно отпраздновано. Прошел еще один год полного довольства. История их жизни в ту пору могла бы уложиться в три слова «Они были счастливы». Итак, за те годы с Луиджи и Джиневрой не произошло ничего достойного упоминания. В начале зимы 1819 года торговцы картинами предложили Женевре заменить копии каким-нибудь другим видом живописи. Ее копии старинных картин перестали быть прибыльным товаром, так как среди художников-копиистов усилилась конкуренция. Женевра Порта поняла, какую ошибку сделала в свое время, не научившись писать жанровые картинки. Сейчас они могли бы принести ей известность. Она стала писать портреты, но и здесь ей пришлось вести борьбу с огромным числом художников, которые были еще беднее ее. Однако Луиджи и Джиневра не теряли надежды на будущее, так как скопили немного денег. Но к концу зимы Луиджи пришлось работать без отдыха, Ему тоже нужно было вести борьбу с конкуренцией. Цена на переписку настолько упала, что он уже не мог пользоваться трудом помощников и тратил больше времени, чем раньше, чтобы заработать ту же сумму. Его жена закончила несколько картин, которые не лишены были достоинств, но скупщики картин неохотно покупали тогда даже полотна известных художников. Джиневра предлагала свои работы за бесцелок, но так и не могла их продать. Положение супругов было ужасающим. Оба душой утопали в блаженстве, любовь расточала перед ними свои сокровища, а над этой жатвой наслаждений, призраком смерти, вставала бедность. И оба они старались скрыть друг от друга свою тревогу. Когда к глазам Дженевры подступали слезы, она подавляла их, зная, как страдает ее Луиджи, осыпала его ласками, а Луиджи, выражая жене самую нежную любовь, таил про себя терзавшую его тоску. Они искали забвение мук, в выступлении страсти, и бурные ее порывы, слова любви и ласки, были проникнуты безумием. Они боялись будущего. Какое чувство может сравниться силой со страстью, которую завтра задушит смерть или нужда? Когда они говорили друг с другом о своей бедности, каждый из них рад был обмануться, и оба с одинаковым жаром хватались даже за видимость надежды. Однажды ночью Джиневра в ужасе поднялась с постели, не найдя подле себя Луиджи, и увидев отблеск света, мерцавший на темной стене внутреннего дворика, она догадалась, что муж работает по ночам.